Глава шестнадцатая «Наконец-то!» — воскликнула Делия. «Мы уж подумали, и не добудемся!» Я помедлила с закрытыми глазами, пытаясь удержать в сознании ночное видение. Хотелось запомнить его, пока я нахожусь в этом зыбком состоянии между сном и бодрствованием. Если не сделать этого сейчас, Забудется стоит впустить в разум дневные заботы. Несколько мгновений послушать, как шелестят ветки дворцового парка, как поют птицы, и представить красивого и грациозного дракона с повадками балованного домашнего кота. Но потянуть блаженную расслабленность не получилось. В бог давило что-то жесткое. Холодный ветер пробрался под сорочку, и в довершении всего в щеку впился комар. Я с размаху врезала себе по лицу, ну, прямо как медведь в той сказке про зайчика. Резко села и не удержала ругательства. Я оказалась на земле, густо усыпанной прелых хвоей между корней здоровенной сосны. Кажется, они и давили мне в бок в ночной сорочке. А рядом такие же встрепанные и ошалелые Делия и Кассия. Нет, этого не может быть, это продолжение сна. Вот только жесткий корень подо мной казался слишком реальным для сна, и щека горела чересчур отчетливо, а ветерок так и норовил пробрать до костей. Что случилось? Где мы? Неужели император так расплатился со мной за вчерашнюю выходку? Судить и казнить могут всплыть ненужные подробности. А так усыпил, закинул порталом в неведомую глушь и поминай, как звали. И никому ничего объяснять не надо. Отказалась от участия в отборе и уехала. Куда дворцовую стражу не заботит. Но соседок-то за что? На случай, если услышали лишнего, так надо успокоиться. Прежде чем рвать на себе волосы и бегать кругами, стоит оглядеться и подумать. Я проглотила очередное ругательство и вопрос «Где мы?». Судя по ошалевшим лицам остальных, они тоже не слишком понимали, что происходит. Втроем мы сидели на прогалине в сосновом бару густо поросшим подлеском солнце пробивалось сквозь ветви, а значит стояло либо позднее утро либо ранний вечер. обе мои соседки были одеты, то есть раздеты точно так же как я словно нас выдернули из кроватей в который раз окинув ошалелым взглядом про галину я обнаружила чужеродный элемент пейзажа моя сумка и моя воскликнула Делия. Три наши сумки были сложены под кустом на краю поляны, а под ними оказалась аккуратно свернутая одежда. Удобные просторные штаны, куртка и мягкие полусапушки. Все ярко-алого цвета, издалека заметного среди зелени. Три комплекта, отличавшиеся разве что размерами. Похоже, это все-таки испытания. Заметила Кассия. Я мысленно выдохнула. Знать, что из-за меня пострадают другие, было жутковато. Испытание — другое дело. Вот только что они хотели проверить таким образом. Делия топнула босой ногой. «Узнаю, кто его придумал. Поймаю, зажарю и съем». Точно подтверждая ее слова... У подруги заурчал живот, она ойкнула и схватилась за него руками. Мой желудок пока признаков жизни не подавал, видимо, столь же обескураженный, как и мозг. Делия задрала голову в небо и крикнула. «Эй, забер!» Ладонь Касси закрыла ей рот. «Ты чего?» – возмутилась Делия, освободившись. «Наверняка хотели посмотреть, насколько мы пугливы. Никто в обморок не упал, истерику не закатил. Можно возвращаться!» «Тогда нам не стали бы давать одежду», – рассудила Кассия. «Вопрос только в том, чего от нас хотят. Чтобы мы обустраивались на месте и ждали, когда нас спасут, или чтобы попытались выбраться сами». И я натянула одежду. «В первый раз в жизни я надела штаны и невольно позавидовала мужчинам. Ничего нигде не жмет, не тянет и не давит. Влезла в полусапожки, тоже оказавшиеся очень удобными. Чтобы создать эту одежду, да на всех, нужен был не один бытовой маг высокого класса. Хотя другим во дворце и взяться неоткуда». И все же тратить столько времени, тканей и сил на то, что проносят совсем недолго, наверняка не стоило. Если хотели, чтобы мы обустраивались на месте, проще было не создавать нам одежду для прогулок по лесу, а прихватить из шкафов наши платья. Или вовсе оставить в белье, благо лета и посмотреть на реакцию. Думаю, второе. Я изложила ход своих мыслей. «Да, звучит разумно. Значит, нужно пытаться выбраться». Глаза Касси загорелись азартом. «Жаль, что нас только трое. Какой был бы простор для наблюдений? Кто-то наверняка уже сидит и рыдает. Кто-то в бешенстве крушит все вокруг». Я припомнила, как дядя показывал мне действие воздушного лезвия и примерилась к ветке пальцев три толщиной. Получилось! Треск ломающихся кустов, куда она приземлилась, прервала речь Кассии. «Мелани, это было размышление, а вовсе не руководство к действию. Я не собираюсь ничего крушить». Противореча собственным словам, я переломила ветку об колено, укоротив ее до собственного роста и начала обрывать торчащие во все стороны ответвления. Тогда что ты делаешь? Гноман, глупо идти на обум. Для начала неплохо бы разобраться со сторонами света. Гноман — самый древний астрономический инструмент, позволяющий определить истинный меридиан, то есть направление на север или юг. Я огляделась. Плохо. Прогалина была достаточно большой, чтобы видеть солнце над деревьями, но все же слишком маленькой, чтобы тени не мешались тенью от палки. Куда бы ее воткнуть? «Что такое гноман?» — поинтересовалась Делия. «Если совсем вкратце, сейчас мы подождем и понаблюдаем немного. И когда отбрасываемая тень будет самой короткой...» Солнце окажется на юге, а тень, соответственно, будет направлена на север. Вот когда я порадовалась, что дядя любил астрономию и многое рассказал мне о звездах и солнце. Хотя это все не входило в перечень знаний, которые, как считалось, были необходимы девушкам. «Зачем так сложно?» – пожала плечами Кассия. В моей сумке по-прежнему есть набор для рукоделия, а в нем иголки. Я хлопнула себя по лбу и расхохоталась, совсем разум потеряла. От переизбытка впечатлений, не иначе. Только что нам это даст, продолжила она. Мы ведь не знаем, куда нас занесло, а раз не знаем, куда идти, значит и направление не важно. Чтобы не блуждать по лесу кругами. Кассия кивнула. Согласна. Думаю, нам нужно выйти к воде и дальше двинуться вниз по течению. Да, мне кажется, так будет лучше. Где вода, там и люди, и любая река рано или поздно выведет к ним. Если, конечно, нас не закинули в глухую тайгу на Востоке, там до людей можно идти неделями, а то и месяцами. Нет, не должны были они так поступить. В конце концов им нужны девушки, прошедшие испытания, а не трупы потенциальных невест. Если это все-таки отбор, а не месть императора. Но об этом лучше не думать. Кася вытащила из сумки вышитый кисет, в котором она хранила рукодельные принадлежности. Намагниченная магией игла послушно указала север и я тут же отметила направление на земле Кассия глянула на кроны деревьев все таки не хочется мне идти куда глаза глядят залезть бы и посмотреть я прикинула высоту нет даже до ближайшей ветки самой низкорослой сосны два человеческих роста а если выбрать ту что отсюда выглядит повыше то и все три будет». Подсадить Кассию не получится, как ни старайся. «Мелани, а ты можешь нарубить еще веток?» – поинтересовалась Делия. «Попробую». Все-таки дядя лишь показывал мне воздушный резак, но не разбирал подробно построение заклинания и не заставлял тренироваться. Потому я с чистой совестью и заявила дознавателю, что практически не знакома с боевой магией. Вот и сейчас лезвие получалось через раз, наверняка со грехами, заставившими бы знающего человека скривиться и начать давать советы. А еще оно нещадно тянуло силы. Но, как бы то ни было, через какое-то время на земле лежала груда длинных и довольно прочных ветвей, очищенных от отростков. А я начала понимать, что задумала Делия. Она выложила подобие лестницы и принялась колдовать. Кривые палки выпрямлялись, срастались между собой, утолщаясь. Сложенные поперек них веточки, тоже соединились, образуя перекладины. И вскоре на прогалине лежала длинная и довольно прочная на вид лестница. Мне нравится магия трансформации, смущенно улыбнулась Делия в ответ на наш искренний восторг. Очень близка к бытовой, но интереснее. Лестница получилась тяжелой, и поднимать ее нам тоже пришлось магией. Хорошо, что вчера успели потренироваться. Я с грустью вспомнила нашу комнатку, отсюда из лесной глуши казавшуюся особенно уютной. Когда теперь мы туда вернемся, и не ждут ли по возвращению новые сюрпризы? Между тем Кассия, хоть и рослая, но худая, и потому самая легкая из нас троих, ловко взобралась по лестнице и начала... Карабкаться вверх по сосне, только ветки колыхались. Осторожно там! окликнула ее Делия. Ничего, я все детство с деревенскими мальчишками по деревьям пролазала, отозвалась она сверху. Я тоже, негромко вздохнула Делия. А потом выросла и стала слишком тяжелой. Она огладила свой не слишком тонкий стан и добавила по крайней мере, это приключение явно пойдет на пользу моей фигуре. Да, я бы тоже уже не прочь подкрепиться. Но, возможно, торопиться с поисками еды не стоило. Вдруг Кассия сейчас углядит деревню в какой-нибудь лиге отсюда. Там можно будет добыть еды, расплатившись магическими услугами, которые деревенским обычно не по карману. И спокойно подумать, что дальше. Но, похоже, мечты об этом оказались напрасны, потому что кася сверху крикнула. «Дыма не вижу, и жилья тоже, зато есть река, вон там!» Разглядев сквозь ветви, куда она указывает, я нарисовала на земле направление. Пока Кася спускалась, сверилась с иголкой-компасом, расчертив рядом стороны света а Кася, спрыгнув на землю, нарисовала и ход реки. Получалось, что идти нам нужно на юго-запад. Впрочем, даже если отклонимся немного от нужного направления, ничего страшного. Река перечерчивала все обозримое пространство, и ее мы не пропустим. А там двинемся вниз по течению, и рано или поздно выйдем к людям если нас не подберут до того те, кто закинул в этот лес. «Эх, жаль вчера конфеты не в сумку сложили, а на столе оставили», – вздохнула Делия. «Жаль», – согласилась я. «Хотя мне по-прежнему не хотелось пользоваться подарком графа, может оказаться так, что другой еды нам не попадется». Совершенно ни на что не рассчитывая, я сунулась в сумку, мимолетно удивившись. Раньше она казалась куда легче и ухнула. «Что случилось?» – встревожилась Кассия. Вместо ответа я вынула яблоко, которое совершенно точно в сумку не клала Внутри нашлось еще два и полдюжины яиц и фляжка, судя по запаху, с чем-то крепким. Я осмотрела ее со всех сторон, но не нашла ни гербов, ни вензеля. Вылила несколько капель содержимого на ладонь, проверяя на яды. Не отравлено. Глядя на меня, и подруги полезли в свои сумки, но ничего нового в них не нашли. «Спасибо, хоть совсем голодно меня оставили» резюмировала Кассия. «А может, это только для Мелани от какого-нибудь поклонника?» хихикнула Делия. «Если от того же, что и конфеты, и я к ним и пальцем не притронусь», буркнула я. «Можешь не притрагиваться, тряпкой взять перед тем, как съесть», не унималась подруга. «Но, как по мне, совершенно зря ты игнорируешь такого заботливого кавалера. Глянь, нет ли записки». Я честно переворошила содержимое сумки, обмирая от непонятного мне самой страха, но больше ничего не нашла. Думаю, это все-таки для всех участниц отбора, а ко мне положили только потому, что сумка на самом виду была. Успокоила я себя вслух. Так что разбирайте. «Только все сразу есть не стоит», — заметила Кассия. «Мало ли». Мы честно поделили еду, позавтракали, если можно было назвать завтраком, одно яйцо, глоток бренди и несколько глотков призванной воды, которую пришлось собирать в горсти. Надо будет по дороге нарезать бересты, да сделать хоть самую простую посуду, чтобы было куда воду призывать. И, наконец, двинулись в путь.